Впервые с тех пор, как убиенный пришел в себя, на его лице появилась легкая улыбка, бледная и прозрачная, будто листок папиросной бумаги. Я и сам-то не знаю. Девушка пожала плечами, нажала на кнопку мобильного телефона и поднесла его к уху. — Да. Сухо осведомился баритон на том конце незримой нити телефонной связи. — Говорит Кайнделл, боевик организации спецназначения. Столь же бесстрастно отозвалась девушка. — Один из ваших людей только что подвергся нападению. Он умирает. — Кто именно? — Филипп врословский он же Отгар. Трубка пару мгновений молчала. — Сейчас будем, — ответил Баритон, и связь прервалась. — Все готово, — сказала лети не без помощи мужчин, выдружая на место компьютер. — Даже монитор работает. Он на одеяло упал. — Ну и хорошо. Где смотреть? Кайндл склонилась перед монитором. — На рабочем столе, — слабо шепнул раненый. — Так и называется, оборотни. — Слушайте, а можно меня как-нибудь переложить, а? — жестко и мокро. Его подняли с пола с такой осторожностью, будто он был фигурой кое-как сляпанной из песка, и непременно требовалось сохранить его первоначальную форму. К счастью, в квартире оказалась не одна комната, и в соседней, неразгромленной, нашлась широкая удобная кровать, куда пострадавшего и положили. Кайндел оставила с ним Сергея, охотно согласившегося еще разок помолиться за здравие несчастного, и вернулась к Лете, потрошившей чужой компьютер ну как спросила она пристраиваясь рядом файл кристальный ответила и номермерянка уютно устроившаяся в слишком большом для нее кресле в смысле здесь все изложено по параграфам в том числе и то как проще всего справляться с оборотнями как можно уничтожать их или подчинять себе подчинять девушка осторожно присела на край компьютерного стола перед этим проверив его на прочность тогда все понятно а мне нет заявил Илья, уже успевший прочно прикрутить пленника к стулу в углу комнаты и теперь рывшийся в холодильнике в поисках чего-нибудь вкусненького. «Техномаги, как я уже говорила торгуют информацией», — терпеливо объяснила Кайнделл. «Доступность сведений, известных техномагам, ограничивается только одним — суммой. Хотя по нынешним временам не все упирается в деньги, в ходу натуральный обмен». Но всегда есть опасность, что у потенциального покупателя найдется что-то весьма для техномагов ценное. «Так этот оборотень боялся, что информацию кому-нибудь продадут?» «Очевидно». Девушка мельком взглянула на примотанного к стулу парня, тот зло съежился. «А это поставит под угрозу все привольное существование нового магического вида. Ведь, судя по упомянутым Лете параграфам, оборотни куда более уязвимы, чем те же маги». Или «Вампиры!» — хрипло вмешался пленник, дернув веревки. «Отпусти меня, миледи! Тебе-то я ничего не сделал. А любознательный Отгар тебе не брата ни сват». «Как он тебя назвал?» — удивился Роман. «Ну, есть у меня еще и такое прозвище. К известной леди Винтер из трех мушкетеров не имеет ни малейшего отношения, тут иная подоплека, впрочем, это неважно. Мне удивительно, что я пользуюсь такой известностью в кругах оборотней. Где ты мог меня встречать?» «А тебе недостаточно того, что я тебя знаю?» «Ну, я знаком с Хагеном, и ты знакома с ним». «Все верно», — медленно подтвердила девушка. «С ним я знакома. А он что, тоже оборотень?» Пленник промолчал, но его косой взгляд послужил ответом на вопрос Кайнделл. Она подошла и присела рядом с оборотнем на край книжной стопки. Для стула здесь не оставалось места. «Ладно, тебя наставлял Хаген». Верю, что он куда более опытный оборотень, чем ты. Но нашему гостеприимному хозяину-то ты зачем все про себя рассказал?» Пленник грязно выругался. Она приподняла бровь. «А нельзя ли попонятнее?» Хотя ей, в общем-то, и так уже все стало ясно. Следовало просто проверить свои умозаключения. «Этот ублюдок меня обманул. Сказал, что сам оборотень. Откуда я знал, что он техномаг? У него были признаки из тех, что нетрудно сымитировать». Не дождавшись продолжения, подхватила Кайндл, внимательно наблюдая за выражением его лица. А ты радостно раскатал губу в надежде инициировать кого-нибудь и занять в обществе оборотнее положение, хоть в чем-то сходное с положением Хагена. Парень надулся, и девушка едва удержалась от усмешки. Адрес, куда он мысленно посылал ее вместе с ее прозорливостью, не вызывал сомнений. Не так сложно обмануть того, кто сам напрашивается на обман. А твои собратья тебя теперь порвут на локскуточке. Хаген первый постарается. Он меня обманул, — твердил пленник, уже без настоящей убежденности. Она развела руками, все понятно. И, посмотрев на Илью, велела, — развяжи его и отпусти. Айна, делай, что я сказала. Прозвучало это довольно спокойно, но тверчанин сразу вспомнил, кто именно последние сутки управлял их небольшой командой в конце концов ситуацию он понимал лишь отчасти а у кайндел могли быть какие то предположения насчет будущего проще всего передоверить кому то право решать особенно если этот кто то ведет себя так уверенно даже если это всего лишь женщина спасибо за всего лишь подумала кайндел но вслух не сказала уже что то делай илья пожал плечами и в растерянности распутал на совесть закрученные узлы парень не стал ждать пока они переддумают или же действительно пропустит его в дверь, подскочил к окну и, перекидываясь в прыжке, с ласочей ловкостью просочился в форточку. Но почему не выдержал Тверчанин? Потому что мне ни к чему проблемы с Хагеном. Я знаю этого человека. Он жесток и к диалогу расположен мало. Без крайней нужды его людей лучше не трогать. А убил этот оборотень не нашего соратника, а человека из другого сообщества. Пусть техномаги и разбираются с ним. Мы и техномагам, собственно, ничего не должны. Ну, тебе виднее. А что это за парень, Хаген? Я с ним знакома шапочно, — ответила Кайндл. И порозовела, вспомнив ночь, проведенную с этим человеком по пьяни, еще до всех событий, сделавших ее магом, а его оборотнем. Правда, не знала, что он оборотень. Кстати, Летти, ты сделала копии файлов с этого компьютера? Заканчиваю. Ну и замечательно». По лестнице застучали каблуки, и девушка жестом указала соратникам на входную дверь. «Встречайте гостей!» Первым в разгромленную квартиру вошел сухощавый мужчина лет 45-50 на вид, с густой проседью, в черных волосах, в неожиданно аккуратном костюме. За ним полненький молодой парень в лепой дубленке поверх рубашки в плеточку, а затем еще шесть или семь человек в квартире сразу стало тесновато и очень шумно. Навстречу мужчине с проседью Кайндалл сделала пару шагов. «Я не ожидала тебя здесь увидеть», — сказала она. «Я тоже не ожидал увидеть здесь тебя, Кайндалл», — холодно ответил тот. «Что произошло?» «Но твоего сотрудника напали». «Правда? Он сделал жест своим людям, и они все, кроме толстяка, в дубленке рассыпались по квартире. Кто же?» «Для начала позволь, я буду следовать приличиям», — ледяным тоном ответила девушка. «Илья...» «Роман, гор Лети, это Александр, глава сообщества техномагов. Правда, ему более угодно называться генеральным директором их компании. Моих ребят я вам, Александр, тоже рада представить». «Очень приятно», — ответил тот, глядя вполне безразлично, «но я предпочел бы говорить с тобой. Не могут ли твои люди оставить нас наедине?» И бросил цепкий взгляд на экран компьютера. Ему явно хотелось узнать, что именно успели высмотреть нежданные посетители — но сделать это вполне вежливо не представлялось возможным, а ссориться сразу. Несмотря на то, он от них не собирался. Кэндл почувствовала его настроение и поняла, что ошибка исключена, это ее ободрило. — Думаю, что могут, — ответила она и кивнула мужчинам. лети выскользнула из комнаты уже давно, мягко, как кошка, пряча под пушистым локтем три диска и флеш-карту, позаимствованную у хозяина квартиры и набитые файлами, до отказа. Можно было не сомневаться, что добычу в свою котомку она спровадит столь же незаметно, как и вытащила ее из комнаты. Присаживайся. хмуро пригласил Александр, будто находился у себя дома, и сам немедленно оседлал компьютерное кресло. Девушка, пожав плечами, сдвинула в сторону книги, и всякий мусор, наваленный на диване, села на край. «Извини, что я так некорректен», — просматривая файлы на рабочем столе, сказал мужчина, — «ситуация довольно тяжелая». Я знаю. Уверен, что, знаешь, он покосился на Кайндл с оттенком иронии, но по одному короткому взгляду она поняла, глава сообщества техномагов полностью владеет информацией и вполне серьезно воспринимает ее своеобразную профессию. А также побьюсь об заклад, знаешь всю подоплеку произошедшего сегодня и сможешь мне все объяснить, если захочешь. Пожалуй. Гарантирую, если решишь помогать нам. Твои усилия будут щедро вознаграждены. Я сейчас не о вознаграждении. Готов рассмотреть твои условия. Александр мог похвастать голосом опытного бизнесмена и такой же манерой говорить. Когда-то, пять лет назад, когда они только познакомились, он был совсем другим. Но время сильно меняет человека. Правда, уже тогда нынешний глава техномагов обожал компьютеры и отлично разбирался в них и всех своих знакомых обслуживал по первой просьбе, а работал где-то в большой фирме, сперва системным администратором, а потом программистом, но чего именно и как она не знала. Потом он перестал появляться на молодежных тусовках, и все решили, что он просто остепенился, но к тому времени все уже изменилось, а вскоре прекратились и сами тусовки, и вот теперь, окруженный властью, будто плащом, он сидел перед ней и уже, конечно, не помнил себя прежнего, да и самих тусовок не помнил. В первый момент у Кайнделл закралось сомнение, что он узнал ее прежнюю, хотя и правильно назвал по имени, но потом поняла, помнит. Правда, довольно смутно. Я пришла сюда в поисках кое-какой информации, так что если мы обменяемся тем, что знаем, наверное, будем квиты. О чем ты хотела спросить Отгара? Я расскажу. Но сначала хочу предупредить, спасти его я не смогу. Это не в моих силах, я не целитель, знаете ли. «Знаю». Он смотрел на нее с любопытством, даже забыл о содержимом компьютера. «Но ты можешь нам что-нибудь подсказать?» «Да. Та штука, которую ночь проделала с Шеной Офейт. Думаю, ты в курсе». «Конечно. Ты знаешь, как это происходит?» «Представляю. Ее начала злить. Эта игра, ты?» Откровенно говоря, очень смутно. Признался он с каким-то даже облегчением игра затеяная александром скорее уж для порядка чем действительно ради хитрого выуживания информации закончилась и обоим это больше пришлось по вкусу чем затейливая карусель вопросов и ответов тем более что мужчина не только сознанием нутром почуял что здесь ему выигрыш не светит и девица аналитик все равно обойдет его в беседе ладно давай прямо ты сможешь нам в этом помочь э, честно говоря методику я представляю себе весьма приблизительно я все-таки слабее ночи — Как маг, я имею в виду. — Полагаю, наши мастера смогут помочь. Будут, так сказать, на подхвате. А новое тело? — сощурившись, спросила девушка. — Найдем. Кайндалл сморгнул и отвернулась. Ей как-то не хотелось вникать в подробности. — согласно Отлично. Итак, что же тут произошло? На отгород напал некий молодой человек, бывший у него в гостях. Оборотень. — Оборотень? Впервые за все время беседы вполне искренне удивился Александр. — Оборотень. «Но оборотни же не существует!» «Ну, этот вопрос вы можете обсудить со своим сотрудником. Он еще в сознании, в соседней комнате». Мужчина посмотрел на экран монитора, на файл под названием «Оборотни», потом торопливо выключил компьютер и даже задвинул полочку для клавиатуры. Взгляд у него стал напряженным и испытующим, но спрашивать, видели ли гости документ, открывали ли его, не рискнул. Вероятно, предпочел поверить, что у них до этого не дошли руки». — Вот как. Значит, он занимался оборотнями и пострадал при этом. — Спасибо за вашу помощь. Не согласитесь ли сейчас проехать в наш головной офис, ну чтобы сразу решить вопрос с новым телом для нашего сотрудника? — Прямо сейчас? — растерялась девушка. Потом вспомнила, что даже молитвами Сергея жизнь несчастному вряд ли удастся продлить больше, чем на пару часов. Вообще невероятно, что хоть что-то да удалось сделать. — Разумеется, сейчас. Он сдержанно следил за ее лицом, и она изменила бы себе, если бы не пожелала проникнуть под маску спокойствия и не увидела под ней совершенно искренний испуг и страстное желание убедить ее помочь и спасти все-таки своего подчиненного и, скорее всего, друга. «Разве есть возможность как-то отложить, продлить это состояние?» «Пожалуй, нет», — Кайнделл фыркнула. «Давно мечтала посмотреть на ваш, как ты выразился, головной офис». «Ну вот, у тебя появился шанс, и совершенно бесплатно». Усмехнулся Александр, вставая. «Идем?» «Да, только учти, раненого нужно переносить на носилках, на одеяле хотя бы, и вести очень аккуратно». «Непременно». Их вывели из подъезда, возле которого собралось несколько разноцветных легковых машин и три микроавтобуса. Рядом ждало около десятка парней в бронежилетах, при автоматах. На них с большой опаской косились жильцы дома, бочком пробираясь мимо к себе домой». Вероятно, это были телохранители главы сообщества техномагов или же боевики, захваченные с собой на всякий случай. Они смотрели на окружающих скучающе, но каждому сразу становилось ясно, что эти ребята с готовностью возьмут в оборот любого, на кого ему укажут. Кайнделл к микроавтобусу они направляли вежливо, но в их хватке присутствовало нечто угрожающее — и девушка лишь большим усилием воли удержалась от того, чтобы не применить один из усвоенных ею приемов и не вырваться. Она все-таки удержалась. Она вовремя сообразила, боевики просто ведут себя, как привыкли. А вот часть ее спутников не проявили готовности к пониманию. Правда, гору не решились ухватить под руку, да к тому же, наверное, и не знали, за какой локоть следует брать. А Летти почти любое обращение с собой, равное, как и любые обстоятельства жизни, переносилось с редким терпением». Но Илья выдернул локоть весьма решительно, да и Роман посмотрел на парня в бронежилете очень неподружески. Боевик немедленно повернул голову к предводителю, садившемуся в свою машину, но тот глянул равнодушно, и охранник не стал применять силу. — Я прошу вас прокатиться со мной, Кайнделл, — пригласил Александр, широко распахивая дверцу. Девушка посмотрела на Илью, слегка кивнула и пересела в автомобиль главы техномагического сообщества. Машина была роскошная, представительского класса, черная, блистающая, со всеми мыслимыми и немыслимыми наворотами внутри. Где Александр раздобыл такое великолепное бронированное чудовище, приходилось лишь гадать. Ей гадать не хотелось, да, по большому счету ее это не интересовало. Салон оказался просторным и невероятно комфортным. Она поудобнее устроилась на кожаном мягком сиденье и прикрыла глаза. — Да уж, попав в такие условия, следовало побеспокоиться, чтобы не задремать случайно. «Тоника — Тоника? — спросил Александр, открывая бар. — Не откажусь. — Слышал, будто теперь ты работаешь на ОСН. — Верно. Честь и хвала вашим мастерам добычи информации. — На что ты намекаешь? — весело защурился он, подавая ей высокий тонкостенный бокал. — Ну, оставь. Мы действуем методами, похожими на твои. Ночь так рьяно пыталась скрыть то обстоятельство, что у нее больше нет аналитика? В частности, заказала у нас побольше снега в надежде, что наркотик наделит ее людей нужными возможностями, что вскоре это стало известно всему Питеру, да и кое-где за его пределами. С ней на эту тему уже разговаривал гроссмейстер Круга. Серьезно? И что же? Он весьма нелестно отозвался о ее умении работать с людьми и об ее способности договариваться с кем бы то ни было, а также привлекать на свою сторону перспективных неофитов, Как я понимаю, он рассчитывал приблизить тебя к себе и поручить обучению новых аналитиков. Я не знала об этом. Согласилась бы? Александр Колко посмотрел ей в глаза. Не знаю, может быть. А организация, мне кажется, пока не в курсе, как можно тебя использовать, и растить новое поколение аналитиков не собирается. Превратила тебя в простого боевика. Не совсем так. И вообще, к чему это ты? А ты еще не поняла? Проверяешь, ищешь зацепку. Хочешь предложить мне работать на тебя и у тебя в конторе выращивать молодых аналитиков? Видимо, меня ждет привольная жизнь и полный соцпакет. Изящно сказано, все верно. И ты возьмешь к себе человека, придавшего к моменту заключения договора с тобой уже двоих своих, условно говоря, работодателей? Возьму. Александр развел руками жизнь сурово. Вот как? Ценю твое отношение, но к тебе не пойду. Я, знаешь ли, с трудом перестраиваюсь. Только-только привыкла к ОСН и... Понимаю. С отчетливым разочарованием в голосе ответил тот. Ну что ж, было бы предложено. Однако я с удовольствием приму тебя на работу и позднее, если надумаешь. Смотри сама. В случае положительного ответа ОСН никогда не найдет тебя. Мы хорошо прячем. Что ж протянула она немного удивленной его прямотой равно как и столь высокой оценкой ее способностей буду иметь в виду подъезжаем предупредил телохранитель разместившийся на переднем сиденье для того чтобы сказать это пассажирам ему пришлось отодвигать прозрачный щиток закрывавший окошечко в звуконепроницаемой стенке александр кивнул и снова обратился к своей спутнице ты сразу ж можешь приступить или же нужно немного передохнуть перекусить отогреться — Да, думаю, не стоит. Кайндл поколебалась. У вас есть магический источник? — Энергетический-то? — Да, имеется. Глава сообщества техномагов пронзительно глянул на девушку. А почему тебя это удивляет? Ведь у ОСН тоже есть источник. — Я об этом не знала. Но не столько удивлена, сколько недоумеваю. Вы готовы дать мне к нему доступ? — Готов. Почему бы и нет? — Я хорошо знаю тебя саму, и отзывы тебе. «Ты ведь не столько маг, сколько аналитик, и твоя магия не нуждается в больших объемах энергии. А значит, ты вряд ли будешь пытаться тянуть энергию на расстоянии и дестабилизировать нашу точку. К тому же это не так просто». Кайндл слегка усмехнулась. «Известие о том, что у организации есть магический источник, этого, собственно, следовало ожидать, удивило ее не так сильно, сколько то, что техномаги о нем знают. Вряд ли Один не понимает, насколько важно хранить тайну о возможностях своих магов да и соблюдать режим секретности он имеет как никто другой обучен Техномаги вездесущие не весело и слегка завистливо подумала она машины скользнули подарку и остановились в самом обычном городском дворе с четырех сторон окруженным зданиями посреди него еще виднелись остатки то ли обрушившегося то ли специально чтобы расзащитить место обрушенного дома и конструкции забора аккуратно сложеные штабелем Теперь двор был поистине огромен, на остатках асфальта редком стояли разноцветные машины, отличающиеся от всех остальных городских только своей ухоженностью. И ни следа сильной магии. А ведь спрятать источник — дело не такое уж и простое. Конечно, это возможно. Но откуда Александру и его людям знать обо всех этих приемах? Девушка с любопытством посмотрела на него. И заметила, что он тоже наблюдает за ней. И даже поняла, о чем собирается спросить. Нет, не чувствую. Призналась она, не дожидаясь, пока он откроет рот. Где он? Узнаешь. И поскольку от тебя бессмысленно требовать сохранения нашей тайны, уж прости, действительную картину того, что происходит у нас в корпусе, ты не увидишь. Арсений, позови Вячеслава. Заодно посмотришь и на нашего мастера-иллюзорника, Ну, так уж мастера. Смущенно прогудел, подходя огромный, ростом под два примерно двадцать, дюжий рыжеволосый парень. У него оказались ярко-синие скандинавские глаза и повадки медведя, давно приучившегося вести себя в обществе, но до сих пор осторожничающего по поводу и без повода. Не скромничай. Познакомься, Кайндл. Кайндл — это Вячеслав. Очень приятно. Он аккуратно взял ее узкую кисть в свою гигантскую, слегка волосатую с тыльной стороны лапищу, и даже не решился сжать, просто покачал вверх-вниз. — Немного иллюзий вас не обидит? — Не вредно для здоровья, — пошутила она. — Вроде наркоза? — Давайте. — Только вот моих спутников бы устроить куда-нибудь, а? — Разумеется, — спокойно ответил Александр, и жестом подозвал к себе кого-то, маячившего на периферии. — Обустроить и накормить-напоить. Девушке пришлось сделать над собой усилие, чтобы не воспротивиться действию магии и иллюзий подобный парень действовал уверенно, но так же осторожно, как и двигался, и к своему изумлению она обнаружила, что, пожалуй, даже при большом желании вряд ли смогла бы по-настоящему сопротивляться его чарам, тем более что магия это была ей незнакома. Вокруг все поплыло, и перед кандал возникла широкая аллея, усыпанная мелким белым гравием и обсаженная высокими раскидистыми ивами, уже облитыми красками осени. Аллея, словно река, катила белые волны, кусеянные желтыми и алыми листьями, широкой темной лестнице. И там, разбившись о монолит ступеней, обтекала их и расходилась направо и налево малыми ручейками. Девушка поднялась по лестнице и толкнула высокие, отделанные розовым деревом, двери. Они легко распахнулись, явив ее глазам беломраморную залу со множеством статуй в нишах, с обитыми белой парчой креслами и диванами, Со столиками маркетри, с пышным ковром на полу, в одном из кресел с газетой и почему-то в строгом черном фраке и белоснежной рубашке сидел Александр. Он поднялся ей навстречу и сделал жест, показывая на одну из зеркальных дверей, ведущих, скорее всего, в глубины дома. Анфилада комнат, открывшаяся за дверью, выглядела подозрительно знакомой. Первой оказалась знаменитая янтарная комната, затем стеклярусный кабинет, потом почему-то опочивальник князя Меншикова, потом его же вестибюль, только без вензелей на переплете перила, с узором из золоченых мечей и копий. Здесь иллюзия едва не развеялась, картинка даже слегка заколебалась, и девушке показалось, что она сейчас упадет в обморок, но тот Александр подхватил ее под локоть и повел. Они спустились по лестнице вниз, прошли по мягкому яркому ковру, и внизу обнаружили еще одну дверь, две кованые створки с круглыми ручками. Открыли их вместе и оказались в небольшой комнате, не больше тридцати квадратных метров. После чертогов, оставшихся за железной дверью, помещение смотрелось обычной коморкой, к тому же еще почти неотделанной. Здесь магией пахло сильно. Посреди комнаты стоял большой деревянный стол, явно сделанный вручную, и четыре стула вокруг. Их дожидались трое человек, положенные на канапе Отгар, и Вячеслав со смущенным лицом, он старательно тер ладонью о ладонь, будто пытался отодрать от кожи какую-то грязь. «Я же не догадывался, что ты так хорошо знакома с питерскими дворцовыми интерьерами», — пробубнил он. Александр с укором посмотрел на своего мастера иллюзий. Правда, укор получился очень добродушным. Чародеем необычной квалификации глава технологического сообщества явно и не нешуточно гордился. «Шо ж ты так, братец? Хорошо хоть не растерялся». — Сотворено блистательно, — успокоила Кайнделл. Тут уж просто фантазии не хватило. — Я хотел тебя поразить. — Ты поразил. В натуре янтарную комнату я так и не видела, увы. — Уже вряд ли соберешься, — хладнокровно ответила Александра. Ее, кажется, растащили. Но к делу. Как ты понимаешь, это и есть наш заклинательный центр. Зала, с позволения сказать, еще не оборудовали, но все впереди. Если ты сядешь за стол, сообразишь, откуда идет энергия. Я, кажется, уже сообразила, спокойно ответила девушка, прибегая к магическому зрению. Источник располагался здесь. Он напоминал столб, косо срезанный сверху. А это объясняло, почему высокой концентрации энергии не чувствовалось снаружи. Не только потому, что это помещение окружало большое количество особых защитных и экранирующих чар, но и потому, что этот источник оказался закуклен сам в себе. Работа с таким объектом Представляла большую сложность, эта девушка уже успела усвоить. Он поднимал концентрацию силы до запредельных высот, но неосторожно коснувшегося, запросто мог убить отдачей. Да если его не разряжать хотя бы время от времени, способен был сдетонировать. Но преимущества подобного магического приспособления для техномагов, видимо, намного превосходили недостатки. Сев за стол, она положила руки на столешницу. Это напоминало ощущение, будто она опустила ладони в теплый густой сироп. Не неприятно, но и удовольствия особого не доставляет.